ЛО 6 «Я... я не могу!» Колени Юльсон, побледневший, что было заметно даже сквозь слой нанесенных на кожу белил, подогнулись, и женщина рухнула в кресло. «Можешь, я только что это доказал. Ты не понимаешь, меня же убьют. Только если узнают. Узнают. Они знают все». Ее голос дрожит, она в ужасе. «И отца ты тоже собралась прикончить с их ведома? Они не всесильны?» «Но я...» «Где эта сильная, властная, уверенная в себе повелительница, с которой я общался минуту назад?» «Вместо коварной предводительницы дворцового переворота, передо мной, вжавшись в спинку кресла, трясется обычная испуганная женщина. У меня получилось ее впечатлить. Теперь она смотрит на меня совсем другими глазами. То, что нужно». Я даже специально перешел на «ты», чтобы усилить эффект. И достигнутый результат меня радует. Хватит. У нас договор. Я смог развязать твой язык. Либо рассказываешь, либо все отменяется. Она никак не может взять себя в руки. Страх во взгляде Юльсон борется с удивлением. «Кто ты?» — тихо произносит она. «Кто ты такой?» Одаренный, у которого чуть больше даров, чем думает твой глупый отец. Не бойся, я не собираюсь сдавать тебя хранителям равновесия. Они уверены, что их запрет обойти невозможно. Вот пусть и дальше пребывают в блаженном неведении. Можешь смело рассказывать. Мы и так уже повязаны с тобой общими тайнами, за которые могут убить. Достучался. Она приходит в себя. Хорошо. Наконец процедилась сквозь зубы Юльсон. Я и так уже с тобой вляпалась. Да, твоя Тиша источник. Отец купил ее у хранителей. У каждого из нас... Юльсон осеклась. У каждого, кто купил себе долгую молодость, поправилась лишенная данной привилегии женщина. Есть свой источник. Это они не дают нам стареть. Бессмертие — наша плата за преданность. Все наместники, все короли, князья, вся имперская знать, все их близкие родственники, кого любят и ценят правители, все отцы-настоятели ордена, все мы на крючке у хранителей. И это очень крепкий крючок. Продолжай, кивнул я. Ее окончательно отпустило. Шоковая терапия сработала. Она все мне расскажет. Любой из уже мне открытых секретов хранителей грозит дочери наместника смертью, так что хуже не будет. Защита пробита. Никому не хочется стареть и тем более умирать, с вызовом продолжила женщина. Это жителям дна мира повезло обменять свои души на проклятый отмер а нам, настоящим людям, единый отпустил смешной срок. Знаешь, сколько мне лет? Много. Двести четырнадцать. Города вздернула подбородок Юльсон. Мои дети и внуки, и правнуки, будь они у меня уже давным-давно умерли бы, а я... я буду жить дальше. Стоит Чусону занять трон отца, как он сразу же купит мне у хранителей нового источника. Так прямо и сразу. Ну, может, не сразу. Неохотно согласилась Юльсон. Источники не всегда есть в наличии. Их нужно заказывать заранее. Придется постоять в очереди. Впрочем, махнула она изящной рукой, в сокровищнице сейчас все равно не так много плодов бездны, как мне бы хотелось. Отец расточителен. Он не покупает, как некоторые бобы с семенами за золото у более удачливых людей. В казне вечно нет денег. Так что да, тут ты прав. В любом случае мне придется чуть-чуть подождать. Сокровищница? Прищурился я. Плоды бездны хранятся отдельно от денег? Даже не думай. Ухмыльнулась Юльсон. Ограбить отца не получится. Сокровищница представляет собой бронированную комнату с укрепленными при помощи дара железными стенами. Настоящий огромный сейф с непробиваемой дверью. Положить внутрь можно. Там для этого есть особая дырочка. А вот достать уже нет. Даже наместник не в состоянии забрать назад что-то брошенное туда. Все продумано. «И продумано явно не вами», — хмыкнул я, поразившись предусмотрительностью велоров. «Маги мало того, что поставили на поток сбор жемчужин, бобов и семян во всем поясе, так еще и придумали способ максимально обезопасить добытое, избавив от соблазна отступников, которые при других обстоятельствах непременно пытались бы ограбить правителей здешних земель. Взломать такой сейф можно разве что с клинками китара». «Да, открыть сокровищницу могут только хранители», — кивнула Юльсон. И в каждой провинции так. И у орденцев тоже. Это сколько же там успевает скопиться плодов? Неверяще пробормотал я. Мы же в каждом походе находим ключи и бьем нечисть. Источники стоят очень и очень недешево, — скривилась дочь Сона. Сколько? Сколько точно не знаю, но чтобы купить одного единственного источника, нужно не меньше десяти лет собирать бобы, семена и жемчужины всей провинции. Для тебя не секрет, что добытые в сердцах нечисти делятся делится пополам между орденом и наместником. Вот и представь. Три темных отряда под сотню паладинов. Солдаты, крестьяне, которым тоже нет-нет удается прикончить сколько-то йоков и бесов. И при всем этом все земли джи способны содержать лишь семь-восемь бессмертных. И это я уже посчитал и не стареющих орденцев. Представил? Вот именно для того, чтобы мы могли наслаждаться вечной жизнью и молодостью, такие, как ты, должны бить, бить и бить нечисть. Все, добытое вами и светлыми, вплоть до самого последнего баба идет на покупку источников. Их ведь нужно все время менять, они тоже смертны. С этим ясно. Мои предположения полностью подтвердились. Как я и думал, у икумена содержит избавивших себя от лишнего риска вилоров. Но сейчас меня интересует другое. «Хорошо, здесь понятно. Но почему-то уверена в том, что Тиша умрет?» «Потому что душа источника водкана в душу его господина», — со вздохом призналась Юльсон. «Если погибает хозяин, мгновенно умирает и тот, кто питает его своей жизненной силой. И ты ничего здесь не сделаешь». «Знакомая схема. Я уже сталкивался с подобной проблемой, очень похожей на связку, только нужно получить подтверждение. На них тоже наложен запрет». «Я не знаю, как это работает», — признался Юльсон. «Там все сложнее. Продавая источников, хранители как-то привязывают их к нам. Тот колдун, что всегда прилетает на скрепление сделки, что-то делает с этими детьми, и они начинают любить нас. Любить больше жизни. Абсолютная преданность, там даже никаких запретов не нужно. Приказываешь источнику никогда никому не рассказывать про свое прошлое, и все? Никакие пытки не развяжут ему язык. То же самое и с другими приказами. Мой Берт был готов, впрочем, это неважно. Ты не сможешь спасти свою Тишу. Смирись. Ее смерть неизбежна. Действительно связка. И точно не первого уровня. Двушка или, может быть, даже трешка. Раз на сделку всегда прилетает один и тот же колдун, значит, с данной процедурой способен справиться не каждый Велор. Однозначно дар, не конструкт. И какой ценный дар. Абсолютная преданность привязываешь не к себе, а к любому. Это очень удобно. Инструмент, на котором держится вся придуманная магами система. Как обычно, все гениальное просто. И точно так же прост способ решения стоящей передо мной проблемы. «Спасибо», — кивнул я Юльсон. «Аванс принят. Последние вопросы заканчиваем. Как смотрят хранители равновесия на подобную, назовем это сменой власти? Ваш брат не будет наказан за убийство отца?» «Моего брата убьет, доведенный им до отчаяния бездушной!» — фыркнула женщина. «Такое случается?» Я прищурился. Она вновь загнала себя в угол. «Основные колдуны не всевидящие, тем более не всезнающие, но они точно не дураки. Все слишком очевидно. В твою версию может поверить народ, но хранители равновесия при желании легко выяснят правду. Не держи меня за идиота. Будь у вас шанс все свалить на меня, я бы отказался от твоего предложения». «Вам нужен не козел отпущения, а смерть сона». «Хранителям плевать», — созналась прижатая к стенке Юльсон. «Мой брат для них ничем не хуже нашватца. Сев на трон, он точно так же продолжит собирать для них плоды бездны, а больше им ничего и не нужно. Нет, его не накажут. Доволен?» «Вполне. И ты будешь довольна. Теперь непосредственно к делу. Где он спит? Что с охраной?» Давай пробежимся по важным моментам, которые облегчат мне задачу. Тут выпытывать хитростью уже ничего не пришлось. По-деловому, подробно, но быстро мы обсудили нюансы, и даже очередной вопрос про тишу не вызвал у моей собеседницы гнев. Юльсон лишь скривилась и еще раз посоветовала мне смириться со смертью девчонки. Для нее я влюбленный упрямец, не желающий принять неизбежное. Но даже эта моя слабость не уронила меня в глазах дочери-наместника. Теперь со мной будут считаться, что видно даже по ее речи. Сегодня из ее уст уже не звучат пренебрежительные «мальчик» и «принц». Я умен и опасен. Меня стоит уважать и бояться. Юльсон, хватит ума не пытаться меня обмануть. Достаточно. Наконец поднялся я с кресла, получив всю необходимую информацию. Мне пора возвращаться. Пойдем. Завтра ночью я принесу тебе его голову. До полудня еще оставалось достаточно времени, так что я успевал с запасом. Люди дочки наместника проводили меня, облаченного в плащ с капюшоном до центра Синдай, и, забрав этот неположенный мне элемент одежды, ушли. Из пустого проулка, где мы распрощались с ними, я отправился дальше, уже не скрываясь. Убить Сона просто, и убежать из дворца с его головой — тоже задача несложная. Юль Сон рассказала мне, как найти его спальню. Да, ночью дверь в комнату своего господина всегда охраняет один из трех светлых его личной охраны, но это не станет препятствием. Обычную стражу и вовсе в расчет не беру, убивать я умею бесшумно. Уже следующей ночью я проникну через окно в здание, в котором живет наместник, и сделаю все, что мне нужно. На втором этаже есть открытые, недоступную для других высоту, обладатель силового каркаса и четырех с лишним сотен долей ловкости, способен взять одним единственным хорошим прыжком. Но именно следующей ночью После нее Синдайский темный отряд уже выступает в очередной свой поход, а к этой я просто-напросто не успею накопить достаточного объема протоэнергии, необходимого мне для вскрытия замка при помощи сфокусированного импульса. Нет, дверь спальни наместника я открою ключом, тот хранится у паладина охранника. Взламывать же я собираюсь оружейную темных. Я хотел унести с собой при побеге выдаваемые мне на время похода мечи, и я это сделаю. Уходить в лес с пустыми руками нельзя. А такие клинки мне потом не купить. Цена на оружие, заточенное и закаленное при помощи дара, высока запредельна, да и в свободной продаже найти его сложно. По крайней мере, в тех лавках, куда я заглядывал, такого в наличии не было. Увы, толстяк Хао расстроится. Талантливый обладатель редчайшего и могучего дара не пополнит его коллекцию темных. В чьи мне нечего делать? Взвесив все плюсы и минусы, я принял решение. Все же пуститься в бега. Пусть меня лучше ищут и ловят, чем я раньше времени встречусь с кем-нибудь из вилоров. Риск подобного слишком высок. Убийца-наместника прославится гораздо сильнее, чем даже юный, бездушный, поднявший до трешки никому неизвестный дар, и новость о темном, прикончившем своего господина разлетится далеко за пределы провинции. Если шанс появления в ближайшее время кого-то из островных колдунов здесь, в Джи, очень мал, то во всем светлом царстве хоть один из магов точно окажется раньше, чем я дострою энергетический накопитель. Боюсь, любопытство заставит его заглянуть в гости к Хао. И это я еще опускаю риск встречи с видящим, каким может запросто оказаться один из членов отряда, в котором мне предстоит служить в Чи. Да, Юльсон, не понравится мое решение отказаться от этой части своего вознаграждения. Они с братом в долгу перед Хао, и с соседом им в любом случае придется расплачиваться. Если не обещанным ценным рабом, то деньгами, либо плодами бездны, которых и так не хватает. И вот здесь на стол ложится мой козырь, который однозначно понравится всем, в том числе и Велорам. Если я все рассчитал правильно, и сестра-китара останется жива, я сделаю Юльсон предложение, от которого она не сможет отказаться. Зачем покупать себе нового источника, когда можно перепривязать старого? За такую услугу вилоры должны попросить куда меньшую плату, чем стоит стандартное продление долгой молодости. Ведь им это тоже выгодно. Очень выгодно. Даже удивительно, что хранители равновесия еще до сих пор сами не распустили среди своих клиентов слух про существование подобного фокуса. Чем чаще жаждущие власти родственники правителей будут убивать всевозможных наместников, королей и князей, при этом сохраняя жизнь их источникам, тем больше плодов бездны станет доставаться велором. Подобная практика могла бы покрыть существующий на данный момент дефицит живого товара. Ведь можно брать плату не только за новых источников, но и за привязку в освобождающихся. В общем, Юльсон будет чем расплатиться с соседом. Сэкономленные средства должны покрыть долг с запасом. Но важно не это. Моя цель не откупиться тише от своих нанимателей и обеспечить ей безопасность. Спасти ее от смерти сейчас — это только половина задачи. Мне нужно позаботиться о ее будущем. Я уйду, а тише предстоит дожидаться своего брата. Мало того, что для девушки нет безопаснее места, чем остаться служанкой при новом знатном хозяине, так еще и китар сумеет ее найти только здесь. Мальчишка не дурак. Он не станет искать сестру по домам и дворам горожан и селян. Место источников на ойгумения во дворцах местной знати — Что для Китара, что для его сестры, что для меня, так будет лучше и проще. Я уже все решил. Прежде чем убить Сона, я скормлю тише жемчужину. Да, расточительство. Не сохранись у меня защиты жемчужины, проглоченной еще на суше, я бы не стал разбрасываться столь ценными активами. Но право на ошибку по-прежнему при мне, и девчонка останется жить. гитар будет мне должен. Если я не ошибся в гипотезах, связка будет разорвана смертью источника. Они оба умрут и потом оживут. Я уже проходил через это. Все должно получиться. А вот и ворота. Размышляя, я дошел до дворца. Выходной завершен. Мой второй и последний выходной. Через день принцу Эндору предстоит сойти с пути искупления. Его служба закончена. Встать! Ты арестован! Сопротивление бесполезно! Обидно. Всего несколько часов, и разлившийся за окном знойной дымкой день сменился бы вечером, а там уже близкой ночь. Та самая ночь, когда я собирался решить вопрос с соном и тише, Жаль. Совсем чуть-чуть не успел. «За что? Что случилось?» «Паладин прав. Сопротивление и действительно бесполезно. Вернее, бессмысленно. Я мог бы их всех перебить, отобрав уявившегося вместе со светлыми Бродена оружие. Но что мне это даст?» Произошедшие не отменяет стоящих передо мной задач. Сбежать я успею всегда. Очевидно же, что убивать меня здесь и сейчас у пришедших за мной в планах нет. «Эндор Фертонген, ты арестован по приказу наместника Сона!» Торжественно произнес паладин, возглавляющий вломившихся в мою комнату светлых. Это из охраны наместника, еще трое, паладины Синдайского гарнизона. Их лица мне тоже знакомы. Эндер без глупостей. Сейчас все серьезно. И пока Жуль говорит это, в меня прилетает знакомый конструкт, который я тут же рассеиваю. Манс, убирай. Понятно. Оставшийся за дверью бездушный все это время поддерживал глушь. Но больше душитель не нужен, даров я лишен. но ну, ну Продолжаем. В чем причина моего ареста? Гордо выпятив грудь, нахмурился умеющий держаться с достоинством в любой ситуации принц. «Похоже, меня сдали наместнику. Наверное, кто-то из провожавших меня вчера людей Юльсон предал свою хозяйку. Уладить дело тихо не вышло. Придется решать громко. Заговор с целью убийства наместника». Шагнувшие ко мне светлые грубо схватили меня за руки и, выкрутив их, защелкнули у меня на запястьях браслеты. «Двойная защита?» Или эти кандалы не душилки, а просто закалённое даром железо? Не суть. Что одно, что второе я в любой миг могу легко разломать при помощи импульса. Не зря же я копил энергию все последние сутки. Впрочем, есть шанс, что с этой задачей справятся и мои усиленные подогнанными узлами мышцы. Укрепив в нужном месте полями кожу и кости, можно просто дернуть. Возможно, здесь хватит и этого. Придет время, выясним, сейчас еще рано. Зачем прорываться к цели, если меня приведут к ней и так? Раз уж все мои прежние планы накрылись сверхновой, будем действовать грубой в лоб. Зная сон, можно не сомневаться, что этот дурак непременно захочет поглумиться над своим непутевым убийцей. Тут все просто, но вот остальное... К сожалению, я уже проиграл. Обо мне гарантированно узнают Велоры. Волей случая... Моей вины в этом нет, юный принц теперь неизбежно прославится на все светлое царство. Побеждать паладинов без дара для темных за возможностей. А побеждать однозначно придется. Тут уже по-другому никак. В лучшем случае подумают на отступника Хо. В худшем мой старый друг Виллурланд все же свяжет в своей не совсем уж пустой голове принца Эндера и не менее блондинистого мальчишку, под личиной которого бродит по свету один странный владыка. Очень плохо. Но работаем с тем, что есть. 50 семян жизни мне нужны в любом случае. По крайней мере, теперь у меня развязаны руки, могу делать, что хочу и как хочу. Притворяться и дальше обычным беспомощным темным уже смысла нет. Хорошо хоть, что до завершения работы над энергетическим накопителем мне осталось не так много времени. Получив возможность собирать проточастицы на порядке быстрее, я открою себе доступ ко многим новым возможностям, которые позволят мне уже не так сильно бояться вилоров. Нужно только дотерпеть. На их остров я поплыву уже совсем другим человеком. Причем другим во всех смыслах. Неправда. Я ни в чем не виновен. Это ошибка. В глазах Жуля надежда. Броден предан хозяину, но это не мешает ему жалеть то ли меня, то ли отряд, лишающийся такого полезного члена. Ему хотелось бы верить в мою правоту. Расскажешь это наместнику. Пойдем. Я не ошибся. Меня ждет встреча с соном. Ну что же я только за? Обыск, которому меня подвергают поверхностной, искали оружие. У меня его нет. Зато есть засунутая за щеку жемчужина и лежащие во внутреннем кармане пять золотых и несколько бобов. Возвращаться обратно не требуется. Подхватив подкованный браслетами руки, меня выпихнули из комнаты. «Принц, принц!» Вздох Манса, мимо которого меня провели, подтверждает. Этот сторожил Синдайского темного отряда тоже расстроен, но, как и его капитан, он не готов предавать своего хозяина. Рабы. Ну а где остальные бездушные? Других темных не вижу. Ни в казарме, ни во дворе, через который ведут арестованного, никого из них нет. Похоже, специально куда-то отправили, чтобы не провоцировать менее преданных Сону, чем Манс и Броден и их помощь в этом деле не требуется». И мне в том числе. Единственный темный, входящий следом за мной в тронный зал, это наш капитан. Манс за ненадобностью услуг душителя остался в казарме. Зато светлых полно. Дело дрянь. Кроме доставивших меня сюда паладинов, здесь присутствует еще девять воинов-создателя. Сон так сильно боится меня, что привлек для своей охраны весь синдайский гарнизон? Нет, скорее они здесь находятся для придания моменту торжественности. Зал полон народа. Вельможи, чиновники, нарядно одетые дамы и солдаты, солдаты. Последних тут минимум сотни, и каждый с оружием. Их длинные алебарды в условиях предстоящего боя в ограниченном пространстве мало практичны. А вот лежащие в нужных короткие мечи меня вполне устроят. Ни магической закалки, ни такой же заточки там нет, но драться мне сейчас предстоит не с закованной в кожаную броню высшей нечистью. Зачем сон согнал сюда столько народа? Публичная казнь благородного темного возвысит его в глазах подданных? Да, крови сегодня прольется немало. Возможно, я зря во все это ввязался, и мне стоило сбежать еще в момент ареста. Сколько свидетелей, сколько противников, сколько врагов, сколько будущих трупов. Хорошо хоть что отца настоятеля местного храма, как и его бойцов, в зале нет. Наверное, орден не вмешивается в междуусобный раз признате но и без храмовников расклад сильно не в мою пользу. Придется напрячься. Дно Вселенной. Все плохо. Пройдя дальше, я смог рассмотреть закрытого до этого от меня другими людьми пленника. Ставшая причиной моего ареста предательство имеет куда более серьезные последствия, чем я предполагал. Как же они быстро и четко сработали. Я был уверен, что меня, как самый доступный объект, взяли первым. Увы, заговор не только раскрыт, но уже и нейтрализован и обезглавлен. Последнее, похоже, вот-вот обретет прямой смысл. Удерживаемая парой солдат на полу на коленях стоит моя нанимательница. К сожалению, эмоций Юльсон по ее лицу я прочесть не могу. Проигравшая смирилась со своим поражением. Голова мятежной дочери наместника опущена вниз. Зато взгляд ее брата, стоящего рядом с сидящим на троне наместником, поведал мне многое. Растерянный вид человека, не знающего, что ему теперь делать. Чусом, собиравшийся занять место отца, до сих пор на свободе, а значит, про его участие в заговоре наместник не знает. И это не брат, — сдал сестру. Mm, да уж, выбор по-настоящему сложен. С одной стороны, я могу сейчас плюнуть на все и удрать. Остановить меня им не по силам. Раз заговор частично раскрыт и покушение на наместника сорвалось, то высока вероятность того, что Сона оставят в покое, а следовательно, пропадет угроза безопасности тише, С другой стороны, стопроцентной гарантии нет. Если Юльсон не сдаст брата, то тот через какое-то время может снова попытаться занять трон отца при поддержке соседа. И снова же, мне нужны семена. Дети сона однозначно расплатятся с тем, кто поможет им превратить сегодняшнее поражение в победу. А эти полсотни лет мне в отмере нужны позарез. Теперь у меня точно нет времени на самостоятельные поиски ключей. На такого отступника, как творивший настоящие чудеса юный принц, Велорой уж точно устроит облаву. Неудачно все вышло. Я заложник сложившихся обстоятельств. И как все-таки жаль, что нельзя просто-напросто ограбить наместника. В сокровищнице Сона наверняка скоплено необходимое мне количество семян. Глупый маленький Энди, ты правда считал, что меня можно вот так просто взять и убить? Самого наместника? «Какой же ты глупенький!» «Одно слово. Ребенок!» Набеленное лицо сона излучает довольство, но радость фальшива. «В предательстве собственной дочери веселого мало. Он зол!» «Ребенок!» — задумчиво повторяет наместник. «Увы, не всем нашим детям суждено повзрослеть. Некоторые, сколько бы им ни было лет, продолжают оставаться детьми. Глупыми!» жадными, завистливыми, неблагодарными детьми, напрочь лишёнными уважения к своим родителям. Последний распалившийся сон едва ли не рыком выдавливает из себя сквозь сжатые зубы. «О, нет, Юльсон!» — переводит он полный злорадства взгляд с меня, настоящую на коленях дочь. «Так легко, как этот бездушный дурак, ты не отделаешься. Глупый Шенди всего лишь инструмент, его можно казнить и забыть» ты же подлая неблагодарная тварь, поднявшая руку на собственного отца, на наместника, на своего господина. Нет, не ради меня сон собрал в зале подданных. Прима этого шоу стоит на коленях. Но опущенная голова заговорщицы — это все же не просмирение. В устремленном на наместника взгляде поднявшее лицо Юльсон презрение борется с ненавистью. Ее били и били нещадно. От былой красоты женщины ничего не осталось, не лицо, а один сплошной синяк. Но она даже близко не сломлена. Ты дерьмовый отец, вместе с кровью выплевывает Юльсон из разбитых губ. И не менее дерьмовый правитель, ты посмешище. Все соседи смеются над тобой, дураком. Стойкость достойная уважения, но злить своего палача глупо. Впрочем, сона речь дочери не зацепила. Наместник смеется. «Дурак я! А на коленях передо мной стоишь ты? Заткните ей рот. С этой тварью мы поболтаем потом. У нас с тобой, доченька, впереди много времени». «Значит, казнь сегодня ждет лишь меня». Неудивительно, что Чусон замер статуей. Понимает, что у его сестры еще будет возможность под пытками сдать остальных заговорщиков. И, судя по лицу сына-наместника он верит в мастерство отцовских палачей. «Ну что, Энди, хочешь что-нибудь сказать в свое оправдание?» Поворачивается ко мне наместник, когда получивший удар в живот Юльсон сгибается пополам. Он и правда дурак. Желая продемонстрировать подданным свое величие, сон своими словами и действиями лишь прилюдно позорит себя. Заслужить уважение, издеваясь над собственной дочерью, сложно. Даже сам факт того, что Юльсон пожелал убить отца, уже жирный минус в его репутацию. Возможно, я смогу решить этот вопрос малой кровью. Мне не за что оправдываться. Энди гордый. Со смешком сообщает Сон стоящему рядом с ним сыну. Он принц. И опять мне. А как казнят преступников у вас в полисе? Твой отец знал об этом толк? Отсечение головы. нелосердно Хорошая, быстрая смерть, ты ее заслужил. Сон решил поиграть в благородство. Хорошо, подыграю, заодно подстрахуюсь, если клюнет, смогу существенно облегчить свою задачу. Благодарю. Мне положено последнее желание. Почему бы и нет? Пожимает плечами повеселевший наместник. Только в рамках разумного. Что-нибудь быстрое, такое, что можно исполнить прямо здесь и сейчас. Он клюнул поцелуй красавицы. Тронный заложивает оживает. Перешептывание, охи-ахи, смешки. Сон хохочет. «Энди, Энди!» — качает головой наместник. «Не туда ты ходил. Не в игорные дома тебе нужно было идти. Не в игорные. У нас в Синдае лучшие дома удовольствий во всем светлом царстве. Постеснялся». «И зря». «Теперь ты умрешь девственником». Ну, хотя бы целованным. Приведите одну из моих наложниц. — Не нужно наложницу. Останавливаю я наместника ради смеха, решившего выполнить последние желания юного смертника. Белокурая красавица, наливавшая мне вино. Мне нужен ее поцелуй. — Тише. Вновь заливается хохотом сон. — Ну, у тебя и вкус, Энди. Хорошо, что ты встал на путь. Король бы из тебя вышел паршивый. Надо же. Предпочесть служанку наложницы. «Да уж, позовите ее». Ну вот и все. Сейчас сон развяжет мне руки, в переносном, конечно же, смысле. И ждать не придется. Тише уже здесь. Спешит к трону хозяина, вынырнув из какой-то прикрытой ширмой двери. «Поцелуй его», — приказывает своей служанке наместник, и лишенная воли девушка устремляется ко мне. Пальцы держащих меня паладинов еще крепче стискивают мои плечи. «Все подходит». Ее губы тянутся к моим, мой рот уже полон слюны. Я специально заставил свои слюнные железы нагнать объем жидкости, так ей будет проще проглотить мой подарок. Рефлексы помогут. Наши губы сливаются в поцелуи, толкаю слюну и не только ее. Получилось. Сама того не желая, тише только что проглотила жемчужину. Отпрянув, служанка-наместника непонимающий таращится на меня, девушка не может понять, что это было. Все поняла. Брезгливо скривилась. Глотать чужие слюни — то еще удовольствие. И это она еще не знает, что только что одновременно поцеловала родного брата и прожившего тысячи лет старика. «Ну кто так целуется?» Ты ей словно в рот плюнул. «Энди, Энди!» Пока сон злорадствует, Тиша успевает вернуться к Ширме и исчезнуть за ней. «Пора начинать. Между мной и наместником всего пара светлых. Еще двое держат меня за руки» что и так стянуто за спиной металлическими браслетами. «Под балахонами паладинов хватает оружие, но мне проще его позаимствовать у ближайших солдат. Те стоят плотной цепью в нескольких шагах от меня, отделяя свободный от лишних людей центр зала от заполняющих его периферию зрителей». «Ну что же», — картинно вздыхает наместник, «пора привести в исполнение твой приговор. Последнее желание выполнено, но я еще не сказал свое последнее слово». Перебиваю я сона. «Каков наглец!» — хохочет правитель Синдая. «И желание, слово. Потом он захочет съесть свой последний обед. Я буду краток». «Пусть скажет. Боишься?» Это выкрик Юльсон. Прорала и снова с хрипом согнулась, получив очередной удар под дых. «Ты плохой человек, плохой отец и плохой правитель. Начинаю я, не дожидаясь разрешения. Теперь я в этом окончательно убедился» ты не прошел проверку, сон. Я смещаю тебя». С этими словами я вырываюсь из рук паладинов, одновременно ломая браслеты. Те были душилками, импульс мне не потребовался. Длинный прыжок, кувырок, и вот я уже с выхваченными из солдатских ножен мечами в получивших свободу руках лечу молнией к лестнице, ведущей к возвышению, на котором стоит трон наместника. «Прикончить его!» «Приказ лишний». Паладины из личной охраны наместника, стоявшие у основания лестницы, и так уже выхватывают спрятанное под одеждой оружие. Кинжалы светлых ненамного короче добытых мной клинков, но они не помогут им. Фехтовать обладатели благословенной брони не умеют. Одних сил и скорости мало, тем более, что я и сильнее их, и быстрее. Ноль лишних движений. Больше можно не сдерживаться. Два безглавленных трупа начинают заваливаться у меня за спиной, а я уже лечу дальше. «Нет!» Единственное, что сон успевает, это вскинуть руки, отсечь их половину мгновения, вторая уходит на голову. «Стоять!» — этот выкрик адресован солдатам. Остановить паладинов, спешащих к подиуму с разных концов тронного зала, мне словами никак не успеть. Они слишком быстры. Те же светлые, что держали меня уже здесь, и их смерть неизбежна. Два удара, два трупа. Они мне и близко, не ровне. Догадайся, паладина одновременно набросится на меня всей своей дюжиной с разных сторон, я бы мог и не справиться с ними. Но светлые на меня налетают по очереди. Их жизни обрываются в строгой последовательности, согласно длине расстояния изначально отделявшего этих скоростных дураков от меня. И стремительность происходящего мне только на руку. С момента, как я начал действовать, прошло всего несколько секунд. Простые солдаты при всем желании не успеют вовремя добраться до места событий. Да они и не особо спешат вступать в бой. Понимают, что будут только мешать паладинам. В своем большинстве солдаты, наоборот, пятятся, тесня визжащих от ужаса за их спинами зрителей этого кровавого шоу. Все. Последний сражен. Не успевшие разобраться в происходящем глупцы лежат трупами у основания лестницы, невольно построив из своих тел преграждающую путь к трону гипотетическим смельчакам баррикаду. Стремительность светлых вышла им боком. Будь у воинов создателя время подумать. Впрочем, этих фанатиков мне пришлось бы убить в любом случае. Пока жив их хозяин, они будут верны ему. А он жив. Пока я рубил светлых, сон успел вскочить с трона и упасть, оступившись на лестнице. Обезглавленное тело наместника пытается куда-то ползти, помогая себе обрубками рук пусть сейчас мне нужна лишь его голова нахожу ее взглядом шагаю к ней нагибаюсь и наколов голову сона на меч вскидываю клинок вверх это падаль умрет даю слово и направив свободный клинок на зачем то пятящегося от своего трона Чусонова, крикиваю люди же вот ваш новый правитель крики ужаса мгновение назад царящие в зале внезапно сменяются тишиной Нерешительность висит в воздухе. Перепуганные люди не знают, что делать. Все взгляды прикованы к подиуму, на котором стоим мы с сыном Сона. Секунда. Две. Да здравствует наместник Чусон! Молодец. Броден сделал свой выбор. Его выбор правильный. Отпустить. И Чусон молодец. Новому наместнику хватило какой-то секунды, чтобы все осознать и сориентироваться в ситуации. С ним не спорит. Солдаты, державшие пленницу, отшатываются от нее, как от демона. Но демон здесь я. 12 недвижимых тел и одно, уползающее на локтях к краю лестницы, соврать не дадут. Со мной лучше не связываться. И народ в это верит. Желающих воспротивиться моей воле не видно. Отовсюду звучат слова в поддержку нового наместника. Опередив ее брата, спускаюсь к Юльсон. Госпожа, поднимайтесь. Все кончено. И шепотом на ухо. Надеюсь, мои семена меня ждут. Отлично. Она часто кивает. А это еще что за гонг?